Помедлил, убедившись, что я смотрю внимательно, и торжественно убрал покрывало. Каменная голова, мужская или женская, не разберешь. Нос отколот, волосы стянуты лентой, по бокам свисают две пряди. Но сущность скульптуры заключалась в выражении лица. На нем висела ликующая улыбка, и ее можно было бы счесть самодовольной, если бы не светлая философская ирония. Глаза с узким азиатским разрезом тоже улыбались. Кончис подчеркнул это, прикрыв губы скульптурой рукой. Мастерски схваченный из гиперта навеки запечатлел и мудрость, и радость модели. «Вот она, истина. Не в серпе и молоте, не в звездах и полосах, не в распятии, не в солнце, не в золоте, не в инь и ян. В улыбке. Она ведь скиклад? Неважно откуда. Смотрите, смотрите ей в глаза». Мои он был прав. Освященный солнцем кусочек камня обладал неземным достоинством. Он нес не столько благодать, сколько знание о ее законах, неколебимую уверенность. Но, вглядевшись, я ощутил не только это. В ее улыбке есть что-то безжалостное. Безжалостное? Он зашел мне за спину и посмотрел через мое плечо. Это истина, истина безжалостная. На не ее суть и значение, лишь форма. Скажите, где ее нашли? В Дидиме, в Малой Азии. А когда изваяли? В шестом или седьмом веке до нашей эры. Интересно, какова была бы эта улыбка, зная скульптора Бельзеня? Мы чувствуем, что живем только потому, что заключенные в Бельзене умерли. Мы чувствуем, что наш мир существует? «Только потому, что тысячи таких же миров погибают при вспышке сверхновой. Эта улыбка означает «могло не быть, но есть».» И добавил, «Когда буду умирать, положу ее рядом с собой. Другие лица мне видеть не захочется». Головка наблюдала, как мы разглядываем ее. Наблюдала нежно, непреклонно, с жестокой неизъяснимостью. Меня осенило. Та же улыбка порой играл на устах Кончика, будто он тренировался сидя перед этой скульптурой. Одновременно я точно сформулировал, что именно в ней мне не по душе. Это была улыбка трагической иронии, улыбка обладателя запретных знаний. Я обернулся, посмотрел в лицо Кончика и понял, что прав.